75 февраль, 12 -е. Зерно Духа облекается в тело Света. Тело Света или огненное тело есть оболочка индивидуальности, стоящая над тремя и поверх трех временных. Каждый из трех сбрасывается и заменяется новый с каждым новым воплощением. Несменяемое тело огненное, но и оно растет. И различной степени его эволюции. Одежды света также могут утончаться и разряжаться, но процесс поверх тех сфер, где все меняет свои формы, заменяя старые и новыми. Можно увидеть сброшенное его носителем физическое, тонкое даже ментальное тело или оболочку но нельзя увидеть сброшенным тело огненное, ибо оно является модификацией зернодуха и самим зерном. Подобно тому, как во вращающемся колесе есть центр неподвижности, вокруг которого происходит вращение или движение, так и в центре зернодуха есть нечто, стоящее вне эволюционной спирали огненного тела и являющееся как бы его центром или стержнем неподвижным, неизменяемым, идущим от начала до конца снизу вверх или сверху вниз, а потом снизу вверх, как неподвижный стержень, сперва нисходящий, а потом восходящий спираль. Центр упора или центр неподвижности огненной, высшее и высочайшее, что есть во Вселенной и в человеке, непостижимой в сокровенности своей, есть то, что может быть выражено одним словом — тайна. И к слиянию с этим центром всего идет Дух Человеческий. Из нее и сшел, и в нее возвращается, и в ней. В этой высочайшей точке Вселенной сосредоточен весь потенциал беспредельности со всеми возможностями бесконечно развертывающейся космической жизни. Молчаливый свидетель в тебе, носитель космической тайны. Он видит и запечатлевает. Оставаясь безмолвным рекордером жизненной фильмы. И что бы ни происходило вокруг, в каких бы оболочках или телах, или даже в самом зерне духа не происходило и движение, он только рекордирует. Оставаясь безмолвным свидетелем, незатрагиваемым ничем. Ни великий, ни малый поток жизни, ни вечный, ни временный, текущий в мирах, не захватывает его. Он всегда в стране. Всегда не затронут, бесстрастный, молчащий, вечный над всем, что было, есть и будет. Всевидящий око вселенной — это то, чем станет он, когда твое высшее Я погрузится в тайну и сольется с ней, и когда сын наследует отцу. Ступени приближения к тайне — так назовем путь восхождения. Величественная пирамида космической жизни завершается одной точкой, и в этой точке все, все сливается в одном. Проходя жизнь, можно помнить, что в любой момент, в любых условиях, в самых трудных, напряженнейших или безвыходных, мы всегда можем обратиться к нему, молчаливо пребывающему внутри и смотрящему, и у него и в нем ощутить тот мир, который превыше человеческого разумения, ибо является собой аспект вечного мира. Наша философия — философия жизни. Нет отвлеченного знания. Все в жизни и все для жизни. Безмолвный рекордер — это сокровеннейшая сущность тебя, в тебе ныне уявляющий лик свой в нем молчаливом свидетели, который в тебе и который вне тебя и приходящего в тебе, но который есть ты. Вот ты когда-то уже жил на земле, и много-много раз, вот ты в одном из своих воплощений давних, далеких, живешь, радуешься и страдаешь, живешь в физическом теле, владеешь вещами, словом человек на земле. И где все это сейчас? Все кануло в вечность, как канет, и то, что сейчас вокруг тебя, но он, безмолвный свидетель, все помнит и все знает. Бесконечно длинен свиток по памяти и вне постижения земного ума. В нем и у него жизнь, но не в оболочках. Ширится и растет, и богатеет в светоносности свои зерна духа, но он, молчащий, в центре его, в центре зерна духа, рост зерна рекордирует, ибо находится над. Хранителю тайны ты можешь доверить серебряную нить жизни. Он сохранит верно. Можно уничтожить все до планеты и системы включительно, но не его, ибо вечен и нерушим он тайну хранящий, всегда был, всегда есть, всегда будет, всегда тот же рекордирующий поток космической жизни в той форме или в этой форме, или во всех формах, слитых вместе. Свойства и способности огненного сознания есть лишь прообраз его всеобъемливости и все знания. К постижению его ведут ступени знаний чем выше ступень, тем больше, шире и необъятнее горизонт его обитель царства бесконечного света его безмолвно в тебе пребывающего утверди